Глава девятнадцатая Брейд привел нас к преподавательскому корпусу. Там, на фоне клумбы с жалкими, уже почти лишившимися лепестков, хризантемами, друг напротив друга застыли Силвейн и Мейлир. Эти двое стоили друг друга. Оба красивые, высокие и стройные, разве что Мейлир был чуть шире в плечах. Его темные глаза жгли огнем, но холод синих глаз Силвейна им растопить все равно не удавалось. Преподаватель оставался спокойным, в то время как студент с перекошенным лицом с трудом пытался удержать себя в руках и не броситься на противника. Между мужчинами на гравийной дорожке лежала перчатка. Черная, как клякса, которую хотелось скорее подчистить, пока учитель не заметил такое уродство на красивой прописи. Мейлир делать из своего вызова тайну не собирался. Он перехватил Силвейна на пути к орлиной голове. И рядом толкалась группка третьекурсников, пять человек, которые шептались и поглядывали на спорщиков. На крыльце преподавательского корпуса заламывала руки старенькая Бранвен. Судя по домашнему виду, она выскочила на шум. И, как ни удивительно, поодаль хмурился Архей. Как и всегда, он был в белой мантии, которую не снимал, кажется, даже ночью. Как Каллар здесь очутился, было непонятно. Он не вел лекции в этот час. а его домик находился в другой стране. Может, Архей шел к ректору? Проклятье, а ведь ректора-то нет!» — сверкнуло в мыслях. «Он уехал еще вчера и обещал вернуться не раньше, чем завтра. Очень удачный момент Мейлир выбрал для дуэли. Словно его кто-то надоумил, а не сам сын Виконта выбрал это время. Я быстро перебрала в памяти все, что знала о Мейлире. Да о нем, собственно, было известно почти все и почти всем». Он же звезда Академии, самый перспективный четвертак, всегда умудрявшийся сдавать экзамены на отлично, даже если бравировал тем, что совсем к ним не готовился. Мейлир наслаждался всеобщим вниманием и никогда не страдал скромностью. Ему уже готовили местечко в Грифоне и стражи, и он уверенно шел к тому, чтобы стать не только лучшим студентом Небесной Академии, но и лучшим наездником в элитном отряде Королевской Гвардии. Хоть меня и бесил Хит, я прекрасно понимала, почему он хвостом таскается за братом и чуть не пятки лижет всей его компанией. Так и зачем Мейлиру при настолько внушительном послужном списке убивать карьеру таким дурацким способом, как прилюдный вызов на дуэль? Месяц проходив на дополнительные занятия с Силвейном, я считала, что знаю, какой он человек. Он не был подлецом и не ввязывался в интрижки со студентами. Не преподавательское это дело. Ну. «Наверное, за исключением меня. Но я всё равно не понимала, что Силвейн умудрился натворить такого, что Мейлир не смог проглотить ради многообещающего будущего». «Поднимите перчатку», — прошипел Мэйлир. «Не стану», — невозмутимо ответил Силвейн. «Ради твоего же блага». «Это оскорбление?» — кипятился брат Хита. «Вы намекаете, что я никудышный боец?» «Я намекаю». на лице преподавателя не дрогнул ни мускул, что завтра ты проснешься, подумаешь о своей уничтоженной службе в Грифоне и Страже и пожалеешь о том, что сделал сегодня. Когда ректор вернется, о том, чтобы ты продолжил обучение, не будет и речи, а недоучек в гвардию не берут. Уверен, что хочешь потратить четыре года учебы ради прозябания в курьерах. Это правда то, о чем ты мечтал? «Я мечтаю, чтобы вы дали мне сатисфакцию». прорычал Мейлир. «Святые воды Ференена! Да этот упертый осел не слышит ничего, что ему говорят!» Оставалась слабая надежда, что он прислушается хотя бы к брату, который подскочил к нему и схватил за плечо. «Мейлир, ты что творишь? Отец тебе голову оторвет!» Тот, дернувшись, сбросил с себя руку Хита. «Есть вещи и поважнее!» — процедил он. «Да что может быть важнее?» — почти прокричал Хит. Кое-кто из третьекурсников, вынужденных быть зрителями, покрутил пальцем у виска. За обучение приходилось выкладывать такие суммы, что большинству студентов и в голову не приходило, по какой причине можно на это плюнуть, когда ты уже на последнем курсе. Мейлир ничего не ответил, лишь крепче сжал челюсти. На красиво очерченных скулах заиграли желваки. Силвейн по-прежнему казался спокойным, даже безразличным. Он засунул руки в карманы, будто происходящее относилось не к нему, а к кому-то другому. «Идите на площадку», — обернувшись, сказал преподаватель третьекурсникам, — «я вас догоню». Студенты в этом явно сомневались, но перечить не стали. И медленно, постоянно оглядываясь, зашагали по дорожке к орлиной голове. Тем временем Силвейн обратил строгий взгляд на нас. «А вы чего без дела шатаетесь? Домашнего задания мало задали?» «Я брата не брошу», — пылко ответил Хит. «И не надо. Наоборот, в красках можешь рассказать ему, что он подставляет не только себя, но и тебя, и всю свою семью. А вы...» — Силвейн снова сверкнул на нас синими глазами. «Идите, не задерживайтесь». Его послушалась только Мади. Поколебавшись, следом за ней пошел к учебному корпусу, чтобы забрать учебники Дилан. Остальные не тронулись с места. Кроме меня. Я сделала шаг вперед, начиная подозревать, к какому исходу готовится попечитель. «Господин Силвейн, вы ведь не собираетесь принять вызов? Вас же уволят!» «Вот именно, господин Силвейн!» — неожиданно передразнил меня тоненьким голоском Мейлир. «Вы же не сможете трахать двух девиц одновременно, если вас отсюда вышвырнут!» Резкое слово прозвучало, как удар хлыста. Хоэл присвистнул, Брейд подался вперед, едва не вытягивая при этом уши, Бранва нахнула. Мое сердце заколотилось так, что стало больно. Но еще больше изменений произошло с Силвейном. От беспечности не осталось и следа. Он вытащил руки из карманов и вытянулся, как будто даже став выше, а глаза заполыхали синим пламенем. «Молодой человек, что вы себе позволяете?» — оборвала хама пожилая профессорша. «Извинись перед Эри», — сквозь зубы выплюнул Силвейн. «Извинись прямо сейчас. Я собирался разогнать свидетелей и предложить тебе забрать перчатку, а ректору сказать, что ничего не было. Но это уже переходит все границы. И лучше встань перед Эйри на колени, потому что оклеветать девушку подобной чистоты – один из худших грехов». «А то, что вы с ней спите, не грешно?» – Мейлира уже понесло. Или то, что вы ее забыли предупредить, что она временная подстилка, пока вы в Вайле обхаживаете аристократку? А может, все наоборот? Вы как подстилку используете Лорну?» У меня в глазах потемнело. Сознание помутилось. Я помнила, как стояла рядом с попечителем, затем провал, и вдруг меня уже оттаскивают сразу Силвейн, Уин и Хит вместе взятые. А у Мейлира разбита губа, и вокруг расплывается красное пятно. с явными очертаниями моего кулака. Ныли у меня почему-то обе руки. Я, соловелок, глянула на них. Кажется, правой я била, а левой схватила противника за грудь. И вот что странно, на моих пальцах что-то блестело, словно туда налипла паутина. Однако чёрная форма Мейлира была идеально чистой, лишь смялась из-за того, что я в неё вцепилась. «Хороший хук справа», — издал нервный смешок Хоэл. «Особенно для девчонки». Мейлир сплюнул и мрачно посмотрел, как рядом с перчаткой на сером гравии олеет пятно крови. «Вот она, чернь! Никакого понятия о благородстве». Тут уже не вытерпел даже Хоэл, бывший до этого лишь наблюдателем. А оскорблять женщин — это признак аристократизма, что ли? Ты вообще кто такой?» — воззрился на него Мейлир. Очередное подпевало. подпевала. Тебя тоже на дуэль надо вызвать?» «Да ты свихнулся, брат!» — выдохнул Хит. «Хватит!» — громогласный возглас разнесся над всем двором. Я была так взбешена выходкой старшего сынка Виконта Кефила, что не заметила, как в сцену добавилось новое действующее лицо. Поняла это уже, когда меня за плечо взяла, отодвигая искалеченная рука. А затем я увидела и самого бородатого кулана, который пробивался через моих однокурсников к Силвейну и Мейлиру. «Что здесь происходит?» — рявкнул он. Наш курс посторонился, и оказалось, что за спиной самого грозного из преподавателей с круглыми глазами толчется вторая группа третикурсников, вспотевших и раскрасневшихся, словно они только-только с тренировки. Видимо, Силвейн шел на орлиную голову, чтобы сменить там кулана, но не успел. Это не ваше дело, бросил Мейлир. Мое? Ветеран хищно оскалился. В отсутствие ректора я исполняю его обязанности. Перевожу для Салак. Это значит, что в академии никого главнее меня нет. Если мне прямо сейчас не объяснят, что тут за сырбор, то ректора вы можете и не дождаться, потому что бесконечным терпением Освальта я не отличаюсь. Произошло. «Недопонимание», — слабым голосом попытался встрять Хит. Кула окинул его строгим взглядом. «Так причина ссоры ты, малец?» «Он вообще ни при чём!» Наконец у Мейлира проклюнулся хотя бы росток мысли. «Я требую от Силвейна ответа за неподобающее аристократу поведение и расплаты за совращение честной и благородной девицы!» «А Вери тебе чем нечестная?» — возмутился Уин. «Конечно, было здорово, что друг нашел в себе смелость за меня вступиться, но звучало это так двусмысленно, что я вмешалась. Эй, меня вообще никто не совращал!» «По одному!» — рявкнул Кулан. «И не чистить! Таран, ты первый!» Все заткнулись. Силвейн со странным выражением посмотрел на меня, затем кинул недобрый взгляд на Мейлира, скрипнул зубами и сказал, «Может, перейдем в ректорский кабинет?» зачем на всю Академию вещать глупости и вранье?» Я едва не застонала. Вот вроде он и хотел как лучше, но подобрал такие выражения, которые делу никак не могли помочь. Мейлир ожидаемо вспыхнул еще сильнее. «Клеветник здесь только вы, Вейн! Вы боитесь, что Академия узнает правду о ваших грязных делишках, потому и пытаетесь все замять?» Заметив, что Кулан собирается его перебить, он повысил голос. Если кто-то не слышал, то я повторю: сегодня утром я собственными глазами видел, как Сильвейна и леди Лорна совокуплялись в карете на улице Хвайля. Последние слова дались ему с трудом. Кто-то сзади хмыкнул. Охуел обреченно прошептал: "Бедный идиот". Все вокруг знали об отношениях преподавателя и дочки бургомистра. Их почти никогда не видели вместе. Однако Лорна не скрывала, что в скорости ждёт от Силвейна предложение. Лишнее подтверждение тому, что это правда, больно царапнуло меня по сердцу, но... Я ведь с самого начала знала, что мне не на что рассчитывать. Даже наоборот. В какой-то мере пыталась избежать определённого внимания Силвейна, чтобы не повторить судьбу матери. И чего теперь слёзы лить? «Так...» — Кулан зловеще прищурился. Расскажи-ка мне, сынок, а что ты делал в Вайле? Не припомню, чтобы кто-нибудь давал тебе разрешение покинуть Академию. Мейлир плотно сжал губы. Взгляд заметался по двору. Юноша медленно втянул воздух через нос и признался. Да, я сделал это без разрешения, но моя причина была весомой. Я шел к леди Лорни, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Весь двор дружно охнул. Я оглянулась. Ну да, в том, чтобы идти в ректорский кабинет, смысла не было. Шила в мешке не утаишь. Вторая группа третьего курса, которую так старательно сопровождал Сильвейн, никуда не ушла и топталась за углом, прислушиваясь к каждому звучащему здесь слову. Во двор высыпали студенты вместе с преподавателями и из других корпусов, из тренировочной площадки, привлеченные шумом. «Больше людей здесь собиралось только в тот день, когда встречали нового архея». Почти все перешептывались, злорадно поглядывая на Мейлира. По нему сохло не меньше девчонок, чем по Сильвейну и старшего сына Виконта среди парней-студентов за это недолюбливали. Сегодня он дал отличный повод над ним посмеяться, прилюдно объявив, что шел со свадебным предложением к девушке, которая без оглядки влюблена в другого мужчину. И весь скандал теперь предстал совсем в другом свете. Очень невыгодном для Мейлира. Так и оставалось бы, если бы Сильвейн все не испортил. Кулан подсокал языком. «Два серьезнейших нарушения за один день, сынок. Ты сам выставил их на показ. Иди в свою комнату и начинай собирать вещи. Эту ночь переночуешь в академии, а завтра утром съедешь в гостиницу в Вайле». Когда вернется ректор, к тебе отправят посыльного, чтобы ты мог получить необходимые документы. В остальное время тебе здесь будут не рады. А теперь подними перчатку и спрячь, пока не случилось ничего похуже отчисления. «Подождите!» — Хит сдавленно застонал. «Вы же только исполняющий обязанности ректора! Что, если он примет другое решение?» Старый вояка зыркнул на него. «Мне жаль, малец». С учетом того, что это не первый проступок твоего брата, двух вариантов решения этой проблемы быть не может. Правило едины для всех. Когда Освальд вернется, он может подобрать другие слова, но итог будет тот же самый – отчисление. Он повысил голос, чтобы следующая фраза разнеслась на весь двор. Итак, будет с каждым, кто нарушает правила, независимо от того, какой статус у вас за стенами академии. «И сколько денег у ваших родителей?» В лицо Мейлиру словно плеснули кипятка. «То есть, вот как здесь понимают справедливость. Вы вышвырните меня, потому что я сказал правду, и оставите работать человека, который растлевает девицы и водит их за нос?» «Не перекручивай факты», — рубанул ладонью кулан. «Правду, которую ты нам тут выдаешь, еще нужно доказать. Ни одной растленной девицы я рядом не вижу». Зато вижу юнца, обиженного на соперника по романтическому интересу. «Да все он врет!» — внезапно крикнули откуда-то сзади. Лорна ему отказала, небось, вот он и ищет, на ком сорваться. «Я говорю правду!» — громко и четко выделяя каждое слово произнес Мейлир. «Клянусь перед хеденом и Энедой и объявляю, что лорд Тарен Силвейн Трус — совратитель лжец. «Пусть примет мой вызов, поднимет перчатку и кровью сотрет мое обвинение!» «Хэдденовы волосатые яйца, сынок, да он же тебя на котлеты порубит!» Ругнулся Кулан, не смущаясь присутствия девушек вокруг. Поморщился, словно ему под нос сунули эти самые яйца, и совсем уже тихо пробормотал. «Ну, какое паскудство!» Его расстройство было понятным. Он попытался уладить ситуацию как умел, но лучше не стало, только хуже. Теперь все зависело от Силвейна, будет он принимать вызов или нет. А тот смотрел на черную перчатку у своих ног и ничего не говорил, нагнетая напряжение. «Этим утром», — начал он не спеша, словно бы задумчиво, — «я действительно спускался в Вайль, чтобы отправить пару писем. Пешком». Ни в какие кареты по пути не залезал. Слава богам, свои ноги пока не отсохли. Подтвердить это, разумеется, никто не может. Знал бы, что меня будут обвинять в чем-то подобном, взял бы сопровождение. Леди Лорну я не видел уже... Кажется, мы последний раз встречались дней десять назад, когда бургомистр пригласил к себе ректора, чтобы обсудить праздник на День Хэддена. Самое смешное, Мейлер. что с этой леди у меня ничего нет, не было и не будет. И именно по этой причине я старательно избегаю ее общества. Не знаю, кого и что ты там видел, да и видел ли вообще, а не выдумал. Твоя беда в том, что ты не ограничился этим, а принялся поливать грязью людей, которые этого не заслуживают. И этим ты только что... Сильвейн вдруг замолчал. Вскинул голову и посмотрел в лицо Мэйлиру. В синих глазах преподавателя уже не плясало пламя. Там полыхал пожар. «Убил сам себя», — закончил Сильвейн мертвенным тоном и потянулся к перчатке. «Бух, бух», — застучало в моих ушах сердце. «Говорят, у людей перед смертью перед глазами за миг пролетает вся жизнь. А у меня...» Пролетели картины того, что случится, если попечитель закончит свое движение и поднимет демоновую перчатку. Наши занятия прекратятся. Мне больше не у кого будет просить помощи, если что-то случится. Никто не спасет меня, если у забавы в ее куриной голове опять что-то помутится, и она на меня нападет. Не будет ни этих волшебных синих глаз, ни обаятельной улыбки, ни добрых шуточек, ни крепкой ладони, поддерживающей меня во время подъема на вторую вершину. И неизвестно, что будет с малышом закатом, который в последние дни стал так хорошо расти. В глазах вновь потемнело. Как и в прошлый раз, я больше не отдавала себе отчет в том, что делаю. Какая-то часть моего разума, сумевшая остаться трезвой, только и успела, что ужаснуться тому, как я кинулась к Силвейну, и трусливо эгоистично выкрикнула "Тарина, как же я?» Рука, уже почти коснувшаяся перчатки, замерла. Силвейн медленно выпрямился. Помутневший взгляд прояснился, и на губах, согревая душу, неожиданно появилась улыбка. «Спасибо, Аэри. Забылся я что-то». Он прокашлялся, одернул камзол, снова улыбнулся, на сей раз ехидно, и громко заговорил. «Мне напомнили, что как преподаватель и попечитель я в ответе не только за себя». и поэтому не имею права принимать поспешных решений. Мой ответ, Мейлир, таков. И Сильвейн вдруг пнул злосчастную перчатку. Та улетела куда-то в кусты хризантем. Перевожу для салак, как любит поговаривать мой добрый друг Кулан. Хочется меня очернить? Очерняйте. Можете придумать в следующий раз какой-нибудь более изощренный повод. Ну, там, я не знаю, скотоложство... Питье крови, невинных младенцев, поклонение демонам. По задним рядам прошлись сдавленные смешки. Силвейн помахал рукой, давая понять, что он слышит, и приветствует такую реакцию. И продолжил. «Главное вот что!» И тут он сделал нечто совсем странное. Отвернулся от Мейлира и повернулся к Архею, который до сих пор стоял поодаль и не вмешивался в происходящее. Придется сильно постараться, чтобы сбросить меня с должности и удалить из Академии. «Вы все-таки трус!» – прошипел Мейлир. «Да-да, совратитель и лжец». Силвейн к этому моменту уже полностью вернул самообладание, поэтому насмешливо покрутил рукой в воздухе «Помню». «Можешь рассказывать об этом хоть в каждой таверне. Вперед!» Я боялась, что Мейлир сейчас вцепится ему в глотку. К счастью, у сына Виконта, в отличие от меня, хватило самообладание. «Высшее общество непременно узнает, что вам там не место», — процедил он. «Какая потеря!» — Силвейн картинно воздел руки к небу. Студенты засмеялись. Почти все они были аристократами и должны были бы осудить отказ от дуэли, но такое лихачество им нравилось. Кулан, наоборот, с неодобрением покачал головой. От преподавателя ожидалось более серьезное поведение. Но это был Силвейн, всего на несколько лет старше ребят, которых он обучал. Он понимал их, чем они живут, и сумел вывернуть ситуацию в свою пользу. Я видела это потому, как улыбались и смотрели на него зрители. Не студенты, а именно что зрители, потому что трагедия с вызовом на дуэль незаметно превратилась в театральный фарс. Мейлир это почувствовал. Наверняка он догадывался, что чем дольше задерживается на импровизированной сцене, тем хуже делает сам себе. Потому он бросил сквозь зубы в сторону соперника шут, на каблуках развернулся и направился к общежитию. Но далеко он не ушел. Сначала раздался стук копыт, затем, едва вписавшись в узкие внутренние ворота, во двор влетела карета. Герб на дверцах сообщал, что она принадлежит бургомистру. В глазах Мейлира и его брата, до сих пор растерянно стоявшего рядом со мной, затеплилась надежда. Ведь это мог быть глава Вайля, приехавший обвинить Силвейна в растлении его дочери. Дверцы со стуком распахнулись, на булыжнике мостовой спрыгнула очаровательная брюнетка в пышном платье. Повеяло душным ароматом роз. Студенты вмиг оживились, принявшись еще громче перешептываться и с интересом подходить ближе к сцене. «Это же Лорна Гернель!» бургомистрова дочка и предмет едва не случившейся дуэли собственной персоной. Лорна поправила прядь в ибестовой идеальной прическе и растерянно оглядела собравшихся во дворе людей. «Что случилось? Вам уже доставили новости?» — удивилась она. «Какие новости, леди Гернель?» — кулан шагнул к ней. И вдруг, вперед обогнав старого вояку, выскочил взъерошенный хит. «Леди Гернель!» — выпалил он. «Где вы были сегодня утром?» Девушка изумлённо возрилась на него. «Дома. До обеда выбирала спортным, каким будет мой наряд на день Хэддена». «И...» — Хит сглотнул. «Это кто-то может подтвердить?» «Да вся прислуга и мои собственные родители. Я даже разругалась из-за этого со своей почтенной матушкой, потому что она хотела видеть меня в совсем другом платье. А почему вы спрашиваете?» Бедняга Хит по цвету сравнялся с небелёным полотном. На Мейлира и вовсе было страшно взглянуть. Он уничтожил свою карьеру, опозорился перед Академией. И всё это из-за ничего, из-за собственной мнительности, слишком богатой фантазии и несдержанности. Мейлир сгорбился, спрятав лицо. Как он ушёл, никто не видел. Лорна, по-прежнему не понимавшая, что происходит, раздраженно всплеснула руками. «А, и все это точно может подождать. Я не просто так к вам чалась, а хотела первой сообщить крайне важную новость, которую только что доставили моему дрожайшему отцу». «И что же случилось?» — вновь спросил Кулан. Девушка выдержала паузу, заставив всех к себе прислушаться, и торжественно произнесла «Король умер!»